Глава 22. София вышла на съемочную площадку. Один из техников улыбнулся ей, когда она проходила мимо, а помощник режиссера, приветственно кивнув, проводил к павильону звукозаписи. Эти маленькие знаки внимания были приятны Софии, но она тут же перестала их замечать, как только увидела вдалеке мужчину, которого в свое время полюбила почти что с первого взгляда. Джек сидел в режиссерском кресле и сосредоточенно перечитывал сценарий. Готовился к репетиции. София пристально рассмотрела его. За прошедшие пять месяцев он нисколько не изменился. Та же лидерская осанка, та же густая шевелюра, хотя ему было за сорок. Он выглядел даже не как режиссёр, а скорее как знаменитый актер. Ему больше пошли бы смокинги и личный самолет, чем обычная бежевая рубашка и офисное кресло. София сделала вдох. Это были лучшие минуты дня. Джек пока не увидел ее, и она могла спокойно смотреть на его красивое лицо, представляя себе, будто они по-прежнему вместе. Сейчас обнимутся и пойдут пить кофе вдвоем. Считая себя староватой для такой наивной подростковой влюбленности, София, тем не менее, понимала — любовь не стареет. Так что и в 80 лет она, наверное, будет чувствовать к Джеку все то же. Вокруг стали шептаться. Главный осветитель и электрики смотрели на Софию и показывали пальцами. Приближался исторический момент — воссоединение художника и его музы. Начало третьего действия сказочной пьесы. Джек поднял глаза, потом опустил, потом опять поднял, и их с Софией взгляды встретились. Она улыбнулась, запретив своему сердцу биться слишком сильно, и постаралась не делать резких вдохов. Джек встал и направился к ней. Она, подобрав лиловое платье, пошла ему навстречу. Они встретились на середине павильона. «Привет», — сказал Джек без улыбки. София чуть замешкалась, а потом быстро выпалила ответное приветствие, стараясь не показывать, как она взволнована и как огорчена таким сухим приёмом. «Кто-то должен был тебя предупредить. Ты мне пока не нужна». «Я недоволен тем, как выставили свет для Кортни». Джек помолчал, потом снова заговорил. «Я сегодня вообще не видел, чтобы оператор 2К выходил на площадку. А мне нужно светорассеивание в объективе». София поморщилась. После пятимесячного перерыва в отношениях она надеялась услышать какие-нибудь другие слова. Тем не менее, нужно было сохранять спокойствие и думать не о себе, а о работе. София постаралась сосредоточиться. Судя по всему, к Джеку вернулся прежний мандраж. Светорассеивание в объективе заполняло кадр мерцающим светом. Получилось красиво, но красиво по-коммерчески. Для художественного фильма, особенно для такого, этот прием не годился. В Нартангерском аббатстве должен был ощущаться налёт готики. Оператор Джека прекрасно умел работать с тенью и добился бы нужного эффекта. А свет рассеивания грозило превратить экранизацию классического романа в рекламу газировки для хипстеров. Софии стало немножко жаль Джека, и в то же время она была рада. Уж не из-за нее ли, он снова разнервничался. Может, сказать ему? Нет, лучше не спорить с режиссером, а поддержать его. Свет рассеивания? Повторила София. Окей, пойду спрошу кого-нибудь. «Да нет, я не с тобой говорил, а с ним!» Угрюмо усмехнулся Джек и указал на помощника оператора, который прилаживал линзу к большой черной камере. «А, ну, конечно!» — пробормотала София, чувствуя себя глупо. Когда парень, ухмыльнувшись, ушел. она бодро, как ни в чем не бывало, спросила, «Как вообще дела?» «Дел много», — ответил Джек. «Нам урезали натурные съемки. «Это все Джон, исполнительный продюсер с американской стороны. У меня на него зуб. Если вместо фестивального кино получится фильм недели, не я буду виноват». София кивнула, судорожно соображая, как вести себя дальше. Когда же Джек, наконец, спросит про нее, Она постаралась не думать об этом. На съемочной площадке он всегда был такой. Говорил мало и только по делу. София встретила Джека, когда ей было 25 лет. Ее утвердили на роль девушки летучей мыши, благодаря которой она впоследствии прославилась, а Джек был режиссером того фильма. В первый день репетиции на съемочной площадке он попросту игнорировал ее с Питером Бэтменом. Держался тепло, болтала бейсболе, шутливо тыкал кулаком в мощную грудь, а на Софию ноль внимания. Когда она задала ему вопрос о роли, он, извинившись, сбежал в туалет. Такое обращение бесило ее все сильнее. Через неделю она решила, что больше не намерена это терпеть. Разузнала адрес Джека, подъехала на такси к его дому, который возвышался на одном из голливудских холмов, и принялась барабанить в переднюю дверь. Джек открыл. В чем ваша проблема? выпалила София без предисловий. Непритворно ошарашенный, он смерил ее взглядом с головы до ног и мрачно усмехнулся. «Вы хотите знать, в чем моя проблема? А времени у вас для этого достаточно?» Он провел Софию внутрь. Дом напоминал многократно увеличенную литографию Эшера — фантазийное, многоуровневое нечто. Предложив гости выпить, Джек налил виски из графина, словно бы вырезанного изо льда, в хрустальный бокал с толстым золотым основанием. Софии вся эта роскошь показалась нелепой — Ведь сама она выросла в четырехкомнатном домике в Сомерсете. Моя проблема в том, что я не понимаю, чем занимаюсь». «То есть как это?» — фыркнула София, чуть не выплюнув виски на мраморную столешницу. «Я не умею снимать полнометражные художественные фильмы», — ответил Джек. София вгляделась в его лицо и увидела непритворную горечь. «До сих пор я был на площадке всего два раза». Продолжил он. Один раз, когда приходил посмотреть, как работает отец. И второй, когда снимал короткий стек. Короткий стек? Что это такое? Джек выпятил грудь. Моя короткометражка. Никогда не слышала. Она получила кучу наград. Налив себе тоже, Джек поднес свой бокал к бокалу Софии. Она вежливо чокнулась с ним, продолжая его изучать. Бархатистая жидкость мягко протекла по горлу и согрела внутренности. «Богатые люди знают толк в выпивке», — подумала София и рассмеялась. «Извините, но как такое возможно, чтобы вы были всего на двух площадках? Я только в этом году была...» — она мысленно сосчитала. «На семи. А сейчас еще июнь». «Папа устроил, чтобы меня назначили режиссером на эту картину», — признался Джек. «Его отец...» Дональд Треверс был звездой Голливуда 70-х, имел «Оскара» за лучшую режиссуру. Поговаривали, что он один из самых резких и высокомерных людей в кинематографических кругах. София усмехнулась. Бюджет фильма — 85 миллионов долларов. Как они могли? Она покачала головой. Хотя, неважно. Удивляться не приходилось. Картину доверили студенту, потому что у его папочки не слабые связи. В этой ситуации не было ничего уникального. Джек сделал еще один глоток виски. Рука, в которой он держал бокал, дрожала. Наблюдая за ним, София никак не могла стереть с лица на улыбку, и в то же время ей хотелось ему помочь. Нельзя было допустить, чтобы из-за его нервного срыва ее голливудский дебют окончился провалом. «Открою вам маленький секрет, мистер Треверс», — сказала она. «Режиссёр...» «Самая лёгкая из всех кинематографических профессий». «Как это?» — фыркнул он. «В Англии я работала на телевидении, в детской передаче. Режиссер у нас выпивал. Хороший был парень, но однажды он заснул, и мы не смогли его добудиться. По графику и так отставали на несколько часов, но продюсер говорит, выкручивайтесь сами». Мы стали выкручиваться. Помреж говорил, какие планы нужны, оператор снимал, актеры играли. Мы все успели и даже ушли домой пораньше, а потом та серия получила детскую премию БАФТА. Классный оператор и толковый помощник — вот все, что вам нужно, чтобы снять фильм. Если они у вас есть, вам даже говорить на площадке ничего не придется. если, конечно, вы не захотите заказать себе кофе. Джек, не моргая, уставился на Софию. «С вами все в порядке?» — спросила она. Кто вы такая?» — произнес он наконец, и его глаза удивленно забегали по ее лицу. Вы слишком красивы, чтобы все это знать. Я живу и дышу этим, подумала София, но вслух ничего не сказала. Она действительно любила свою работу, всю целиком, включая пот, слезы и баталии на съемочной площадке. Любила, хотя каждый день шла как на войну. Кино было ее давним увлечением. В юности она приносила из видеопроката целые горы кассеты дисков, которые смотрела, не отрываясь, в зашторенной комнате с вечера пятницы до утра понедельника. Поглощала старую классику, фильмы французской новой волны, работы русских и итальянских мастеров. В какой-то момент София сама со смехом заметила, что ее внешняя оболочка не очень-то соответствует внутреннему содержанию. Но, перебрав в памяти людей, которых знала, она поняла. «Так». У всех. София подняла глаза и сглотнула. Джек все еще смотрел на нее. Она знала, что означает этот взгляд. Желание. Он был ужасно красив. И ей даже стало немножко страшновато. Но в следующую секунду она напомнила себе. Я и сама чертовски хороша. Его голубые глаза стали мягкими. Он улыбнулся. София закусила губу. На следующий день Джек уволил язвительного многоопытного оператора, который норовил выставить его неумелым юнцом, а взамен пригласил молодого немца, недавно получившего награду на одном из европейских фестивалей. Его порекомендовал агент Софии. Еще Джек заменил своего прежнего старшего ассистента на деловитую женщину. Ее порекомендовала сама София. Эти двое с тех пор снимали все фильмы режиссера Треверса, а девушка-летучая мышь стала его советчиком и другом. В тот первый совместный вечер София и Джек даже не целовались. Пожалуй, они вообще не прикасались друг к другу, а только говорили о кино. Но когда она, засидевшись допоздна, вызвала такси и пожелала режиссеру доброй ночи, ей было ясно, что между ними началось нечто большее, чем плодотворная работа над фильмом. За следующие несколько месяцев она успела безумно в него влюбиться. Все ее воспоминания о том времени были связаны только с ним. Наверное, она причесывалась, стирала одежду, дышала и делала многое другое, но ее память решила, что эти данные несущественны для операционной системы, и стерла их. Осталось только то, как он улыбался, как смеялся, И как они, наконец, поцеловались. Ее размышление о прошлом прервал хруст протеинового батончика, которым Джек подкреплялся прямо на площадке. Батончик был его любимой американской марки. Наверное, продюсеры выслали ему целый ящик. Проживав последний кусок, он прикрыл рот кулаком, подавляя легкую отрыжку. София почувствовала отвращение с примесью надежды. При чужих людях Джек никогда не позволял себе такого — Значит, ее он по-прежнему считал своей. Ей захотелось отвлечь его от рабочих проблем. «Как поживает Астон Мартин? Скучает по мне?» Глаза Джека загорелись. «Я отдал его в тот сервис в Лас-Фелесе. Видела бы ты, во что превратились колесные диски». И он стал в подробностях рассказывать про новую выхлопную трубу, про то, как машина рычит. София вздохнула. Она по-прежнему знала слабости мужа. Пока он говорил, она с улыбкой кивала, а внутри все клокотало от восторга, а ведь ей на несколько минут удалось полностью завладеть вниманием Джека. Но тут подошла Кортни. «Привет, ребята!» — сказала она, и, прищурившись, принялась разглядывать Софию. Та похолодела, вспомнив о реставрационных работах, которые Дерек тайно проделал с ее лицом. София уже приготовилась к скандалу. Сейчас все узнают про ее макияж без макияжа. Но Кортни только открыла рот и закрыла его, по-видимому, отказавшись от роли разоблачительницы. София облегченно вздохнула. Однако молодое дарование не отступило, а только сменило тактику. «Извините, София, но вы стоите на моей отметке». Кортни с улыбкой указала на пол. «А мы ведь, наверное, отстаем от графика». «Ой, простите». «Без обид, ладно?» — сказал Джек. «Мы заняты, нам надо работать». «Да, конечно, поболтаем потом», — торопливо пробормотала София, внезапно почувствовав себя глупеньким 38-летним ребёнком. Один из ассистентов проводил ее к выходу из звукового павильона. Она села на какой-то стул и стала смотреть репетицию. Через минуту Кортни увидела ее и сделала знак ассистенту. Тот вернулся. «Извините», — сказал он Софии. «Это кресло мисс Смит». «Вот как? Хорошо, без проблем. Покажите мне моё, я пересяду». Парень сначала уставился на нее, потом принялся испуганно озираться. «У вас нет своего». Перед мониторами стояли четыре кресла с белыми буквами на черных спинках. На одном было написано «Кортни Смит», на другом «Джек Трэверс». На третьем и четвертом стояли фамилии продюсеров. Надпись «София Уэнтвард» отсутствовала. А «Подождите, сейчас я принесу кресло для вас», — сказал ассистент и убежал. Он действительно принес кресло, красивое, даже лучше других, кожаное, с колесиками. «Спасибо», — улыбнулась София, но не села, а направилась в гримерный вагончик. От огорчения и неловкости ей стало душно. К горлу подкатила тошнота. По загривку пробежали мурашки, выступил пот. Может, бумажный пакет еще где-то рядом? Подышать в него сейчас было бы не вредно. София почувствовала себя дурой. Пытаясь вернуть мужа, она заигрывала с ним, как влюбленная девчонка. Да еще и без толку. Джек думал только о работе. Он просматривал свои листки, стоя в стороне перед другим монитором, поменьше, когда София обогнула павильон звукозаписи и случайно вышла прямо на него. Она тут же принялась мысленно ругать себя за то, что не выбрала другой маршрут, но было поздно. Джек уже заметил ее. «Ты куда?» — спросил он. София сглотнула. «В вагончик», — сказала она бодро, хотя на самом деле с трудом сдерживала слезы. «В свою норку. Мне там удобнее». Джек кивнул и продолжил читать. София пошла дальше. Вдруг он её окликнул. Она обернулась и услышала. «Кстати...» «Отлично выглядишь». Джек уже не смотрел в сценарий. Их взгляды встретились. Он улыбнулся, и София узнала эту улыбку. Когда они только познакомились, он тоже так улыбался. Уголком рта, нагловато, но мило. Он вдруг показался ей таким же молодым и полным энергии, как тогда. Небрежно прислонившись к стене павильона, Джек быстро и самоуверенно оглядел Софию с головы до ног. Другие могли этого не заметить, однако она знала, потому что знала его. Он смотрит на ее тело, пытаясь определить, как оно выглядит под костюмом. Не изменилось ли за прошедшие пять месяцев? Оно не изменилось. И по взгляду Джека София увидела, что теперь он тоже в этом уверен. «Правда?» «Спасибо», — ответила она так непринужденно, как только смогла, А потом развернулась и пошла дальше. Только отойдя достаточно далеко, София позволила себе улыбнуться. Интересно, привыкли Дерек получать неприлично щедрые чаевые. в любом случае сегодня они его ожидали.